Рипли собралась быстро, как и обещала. Берг ждал ее, изучая тем временем свои бумаги. И вот она появилась. Превращение было впечатляющим. Исчезла бледная восковая кожа, исчезли выражения горечи и неуверенная походка. Интересно, что это, размышлял он, пока они шли по главному коридору. Решительность или просто умелая косметика? Ни один из них не произнес ни слова, пока они не приблизились к нижнему уровню, где находился зал заседаний. Наконец он спросил ее, что вы собираетесь им рассказать? Что я могу сказать такого, что еще не сказано? Вы читали мое донесение. Оно полное и точное. Никакого украшательства. Оно не нуждается в приукрашивании. Послушайте, я вам верю, но там будут такие тяжеловесы, каждый из которых постарается поковыряться в вашем рассказе. Представители правительства, межзвездной торговой комиссии, колониальной администрации, парни из страховой компании. Представляю себе. Расскажите им только то, что случилось. Самое главное – оставаться холодной и без эмоций. «Конечно», – подумала она, – «все ее друзья, коллеги и родственники умерли а она потеряла 57 лет действительности в невозвратном сне. Холодная и без эмоций, конечно. Несмотря на ее решимость, к середине дня она была какой угодно, только не холодной и собранной. Повторение одних и тех же вопросов, те же дурацкие обсуждения фактов, о которых она рассказывала, одни и те же изнурительные проверки второстепенных моментов который оставили главное нетронутым все это вместе сделало ее злой и неудовлетворенной в то время как она говорила с этими хмурыми инквизиторами большой видеоэкран позади неё показывал снимки и документы она была рада что он находится позади так как лица на снимках были лицами членов экипажа настрома там был паркер со своей глупой ухмылкой бред скучный и спокойный во время съемки Здесь были Кейн и Ламберт, предатель Эш, на бездушном лице которого было выражено фальшивое запрограммированное благочестие. Даллас. Даллас. Фотография за ее спиной, как воспоминание. «У вас что? Уши заложило?» – огрызнулась она наконец. «Мы здесь уже три часа. Сколькими способами я должна пересказать вам одну и ту же историю?» Может быть, вы думаете, что это прозвучит лучше на Суахиле? Так дайте мне переводчика, и мы сделаем это на Суахиле. Я бы могла и по-японски, но только давно не практиковалась. И у меня нет больше терпения. Сколько еще вы будете думать и решать? Ван Льюин сцепил пальцы и нахмурился. Выражение его лица было такое же серое, как и его костюм. Оно было приблизительно таким, как и у всех остальных членов управления. Их было восемь в официальной комиссии по расследованию. И ни одного дружественного лица. Руководители, администраторы, управляющие. Как могла она их убедить? Они не были человеческими существами. Они являлись выражением бюрократического неодобрения. Фантомы. Она привыкла иметь дело с реальностью. Сложные лабиринты маневров корпорационной политики были выше ее понимания. «Это не так просто, как вам кажется», — сказал он ей спокойно. «Взгляните на все с нашей точки зрения. Вы спокойно признаете, что произошла детонация двигателей и последующая гибель межзвездного корабля класса «М». Довольно дорогая металлическая штучка». Представитель страховой фирмы казался самым несчастным из членов правления. «42 миллиона долларов». Без стоимости груза, конечно. Детонация двигателя не оставит ничего ценного, даже если бы мы смогли найти остатки корабля через 57 лет. Ван Льюин рассеянно кивнул, прежде чем продолжить. «Мы не думаем, что вы говорите неправду. Записи в бортовом журнале челночного корабля подтверждают некоторые пункты вашего отчета. Наименее противоречивые». То, что Настрома совершил посадку на ранее неисследованной и не посещавшейся планете LV-426 в указанное время и день. То, что был произведен ремонт. То, что он снова лёг на свой курс после краткого отклонения и был впоследствии запрограммирован на самоуничтожение, и что это действительно произошло. То, что приказ на перегрузку двигателей был отдан вами по неизвестным причинам. «Слушайте, я же сказала вам...» Ван Льюин перебил ее. «Тем не менее, он не содержит записи о враждебной чужой форме жизни, которую вы якобы подобрали во время вашего короткого пребывания на поверхности планет. Мы не подбирали ее, отрезала она. Как я вам сказала, она... Она оборвала фразу, всматриваясь в безжизненные пустые лица, окружавшие ее. У нее перехватило дыхание. Это же совсем не настоящая комиссия по расследованию. Это формальное оплакивание покойника, поминки после погребения. Их целью вовсе не было отыскания истинных доказательств. Они хотели сгладить острые углы и снова сделать пейзаж ясным и приятным. Но тут она ничем не могла помочь. Ее судьба была решена, прежде чем она ступила в эту комнату. Расследование было просто спектаклем, а вопросы – притворством, для соответствия записи. Пусть тогда кто-нибудь возьмет и проверит запись. Знающий техник сделал бы это за час. Кто имеет к ней доступ? Представителем внесолнечной колониальной администрации была женщина за 50. До этого она выглядела скучающе. Теперь она выпрямилась на своем стуле и медленно покачала головой. «Хотите послушать себя хоть минуту? Неужели вы ждали, что мы поверим в некоторые вещи, что вы нам рассказывали? Слишком долгий гиперсон может делать с мозгом запавные вещи?» Рипли усталась на нее, взбешенная своей беспомощностью. «Хотите услышать что-нибудь забавное?» — вступился Ван Льюин. «Команда аналитиков, которая исследовала ваш челнок сантиметр за сантиметром, не обнаружила никаких физических признаков существа, которые вы описали, или чего-то в этом роде. Внутри корабля нет никаких повреждений, которые могли бы быть вызваны неизвестными коррозийными веществами». Рипли сдерживал себя все утро отвечая на глупейшие сомнения с терпением и пониманием. Время благоразумия подошло к концу вместе с запасом терпения. «Это потому, что мне удалось выбросить его через шлюз!» Она немного успокоилась, так как это заявление было встречено могильной тишиной. «Как я уже сказала». Представитель страховой компании наклонился вперед и устремил свой взгляд на представительницу ВК. Существует ли на планете ЛВ-426 что-нибудь похожее на враждебный организм? Нет. Женщина излучала уверенность. Это скала. Никаких местных форм жизни крупнее вирусов. Естественно, ничего сложного. Даже плоских червей. Никогда не было, никогда не будет. Рипли стиснула зубы, стараясь оставаться спокойной. «Я сказала вам, что это была не местная форма». Она пыталась встретиться с ними глазами, но у них не было глаз, и она сосредоточилась на Ван и женщине из ВК. Из пространства был получен сигнал. Сканер Настрома поймал его и разбудил нас от гиперсна, как положено по инструкции. Когда мы высадили источник сигнала, то обнаружили чужой космический корабль. Не вы, ни кто-либо другой никогда не видели такого. Это тоже было в бортовом журнале. Корабль был брошен, потерпел аварию или оставлен экипажем. Мы никогда не узнаем этого. Мы поднялись на его борт. Мы нашли там пилота, тоже такого, какого никто ранее не видел. Он лежал мёртвый в своем кресле. В груди у него была дыра размером с баллон для сварки. Возможно, этот рассказ беспокоил представителя ВК. А может быть, она просто устала слушать это в сотый раз. Как бы то ни было, она сочла необходимым ответить. «Говоря откровенно, мы исследовали 300 миров, и никто никогда не сообщал о существовании такой твари, которая, по вашим словам...» Она прочла выдержку и своей копией официального отчета Рипли. Поселяется в живом человеческом существе и имеет концентрированную молекулярную кислоту вместо крови. Рипли взглянула на Берка, молчаливо сидящего у дальнего конца стола. Он не являлся членом комиссии по расследованию и вынужден был хранить молчание во время расспросов. Он не мог сделать ничего, чтобы помочь ей. Все зависело от того, как примут ее официальную версию гибели настрома Без подтверждающих записей из бортового журнала у комиссии не было ничего, кроме ее слов, и с самого начала стало ясно, как мало значения они им придают. Интересно, кто проверял эти записи и зачем? А может быть их просто подогнали к своим данным? В этом случае записи не имели значения. Она устала играть в эту игру. «Слушайте». «Я вижу, к чему вы ведете. Она слегка улыбнулась, но выражение ее лица было безрадостным. Настало время решающего удара, и она собиралась нанести его, даже не имея шансов выиграть. «Дело связано с андроидом. В первую очередь, почему мы среагировали на сигнал с той планеты. Все это складывается в одну цепочку, хотя я не могу этого доказать». Она посмотрела вдоль стола и ухмыльнулась. «Кто-то покрывает своего Эша, и было решено, что я отвечу за все». «Окей, отлично. Но есть одна вещь, которую вы не в силах изменить. Один факт, который нельзя подтасовать. Это существует. Вы можете стереть меня, но не можете стереть это. На той планете остался чужой корабль, а в нем тысячи яиц». Тысячи. Вы понимаете? Соображайте, что это может значить? Я предлагаю вам послать туда экспедицию и найти корабль, используя данные из бортового журнала, и найти его побыстрее. Найти его и поработать с ним, предпочтительно с использованием ядерного заряда, пока один из ваших исследовательских экипажей не вернулся с маленьким сюрпризом. Благодарю вас, офицер Рипли. Начал было Ван Льюин это, потому что всего одна из этих тварей, продолжала она наступая на него, умудрилась уничтожить весь наш экипаж в течение 20 часов. Администратор поднялся. Рипли была не единственная, кто потерял терпение в этой комнате. Благодарю вас, это все. Это еще не все. Она стояла и пронзала его взглядом. И если этих тварей привезут сюда, вот тогда будет все. Тогда вы сможете поцеловать их на прощание, Джек. Только поцеловать на прощание. Представитель ВК спокойно повернулась к администратору. Мне кажется, у нас достаточно информации для принятия решения. Я думаю, пора закрыть заседание и удалиться на совещание. Ван Льюин взглянул на других членов комиссии. С тем же успехом он мог бы посмотреться в зеркало. Все были одного мнения. Тем не менее, кое-что нельзя было выразить открыто. В отчете это выглядело бы нехорошо. А это превыше всего. «Джентльмены, леди...» Одобрительные кивки. Он снова посмотрел на объект обсуждения. «Очень похоже на вскрытие», — желчно подумала она. «Офицер Рипли, извините нас. Неохотно». Дрожа от разочарования, она повернулась к выходу. Когда она сделала это, глазам ее открылась фотография Далласа, который смотрел ничего не выражающим взглядом с видеоэкраном. «Капитан Даллас. Друг Даллас. Товарищ Даллас. мертвый далас она в гниме зашагала к двери